Долго я в лесу дремучем, По терновникам колючим, На любимом скакуне Мчалась ночью при луне. Конь мой, бедный, утомился, Тяжело вздохнув, свалился, И осталась я одна. В тучи спряталась луна, Волки серые завыли, Совы жалобно заныли Трудно было мне в ту ночь Страх девичий превозмочь. Там, укрытый темной чащей, Ухол леший настоящий. Надо мной среди ветвей Рой сновал не топырей. Что-то мимо пролетало, Что-то рядом проползало, А кругом из-за стволов Рдели очи злых волков. Глаз всю ночь я не смыкала, Как листочек трепетал Наконец исчезла мгла, Ночь мятежная прошла. Стала я искать дорогу, Шаг за шагом понемногу Шла, куда глаза глядят. Вдруг поднялся целый ад, Вихри буйно зашумели, Сосны, дубы заскрипели, Тучи сбились в небесах, Заблистало в облаках, Гром ударил надо мною, Дождь холодную волною Промочил меня насквозь, Долго мне бежать пришлось В чистом поле, без оглядки, Темный волос в беспорядке Разметался на плечах, И сюда уже в потьмах Я взошла и постучала, Тут княжна без чувств упала.